Глава 3. Трэвис опустился на одно колено и осторожно раздвинул стебли рожеватой травы. Перед ним раскинулась долина, скрытая вдали золотистой дымкой. Голова от удара камнем невыносимо болела, и то, что ему приходилось все время напряженно думать, пытаясь разобраться в окружающей, совершенно незнакомой обстановке, вовсе не способствовало хоть малейшему уменьшению ее. Мужчина с тревогой и непониманием смотрел на горизонт. Он прекрасно знал, что должен был увидеть совсем другую долину, без этой золотистой дымки и рыжей растительности. Но реальность казалась кошмарным сном, и все в его сознании перепуталось окончательно. Неподалеку в траве мелькнула серая тень, и Тревис напрягся. Мба! Койот? Или же его спутниками были духи Ган. Которые могли по своей воле выбирать себе форму и на этот раз странным образом приняли вид коварного врага человека. Кто они? Энденай, враги, либо Далабитае союзники. В этом сумасшедшем мире знать подобное хоть с какой-то достоверностью просто невозможно. Эй,дикие, он сконцентрировал все свои мысли на этом слове: Друг Желтые, полные разума и осознанные мысли глаза встретились с его взглядом. С тех пор, как он очнулся туманным утром в этой загадочной глуши, его не покидало ощущение, что эти четвероногие, по своей воле сопровождавшие его в бесцельных блужданиях, явно обладали отнюдь не звериными повадками. Они не только не отводили глаз, но и, казалось, каким-то непостижимым образом читали его мысли. С самого пробуждения его мучила невыносимая жажда, которая перехватывала и жгла горло. И эти двое, упрямо подталкивавшие его в одном направлении, наконец привели его к роднику, где он сумел напиться. И он дал им имена. Имена, которые сами собой всплывали откуда-то из темных глубин невыразимых кошмаров, которые мучили его с первого же момента, как он очутился здесь, в совершенно дикой местности, Один, без всякой поддержки. Самку, которая буквально не отходила от него ни на шаг, он назвал Неликидью. Скво, которое ходит по горным хребтам. Для самца же нашлось имя Нагинта. Тот, кто всегда разведывает впереди. Который именно так и действовал, время от времени исчезая, а затем откуда-то возникая, преграждая путь и глядя на человека и свою спутницу так, словно что-то хотел сообщить. На лекидью подбежала к Тревису, высунув розовый язык и тяжело дыша. Но человек был уверен, что это не от бега, Ее просто сильно что-то волновало. Охота. Вот что. Она хотела охотиться. Тревис и сам облизнул неожиданно пересохшие губы. На него вдруг с необычной ясностью навалилось это яркое впечатление. Впереди, совсем неподалеку, скрывалась пища. Свежее, живой кусок теплого мяса, только и ждавшего, когда его убьют и освежуют. В нем проснулся зверский голод, и в один момент ощущение нереальности и отстраненности исчезло, оставив простоту стоявшей перед ним цели. Охота. Вот это он понимал. Его рука потянулась к ремню, но неясная смутная память подвела его. Пояса на привычном месте не было. И тут он впервые осмотрел себя, обратив особое внимание на одежду. На нем были кожаные штаны с бахромой, которые сливались с высокой травой, свободная рубашка, подпоясанная кушаком, а на ногах – высокие мокосины до середины голени. Кое-что из всего этого показалось ему знакомым, но детали одежды навеяли только смутные обрывочные фрагменты. и снова возникло странное наложение отдельных воспоминаний, словно из кошмарного сна. Однако все эти неопределенные чувства вытеснило одно, самое сильное и цепкое – страх. Страх перед опасностью, которая его поджидала. Один, без оружия, в дикой неизвестной стране. На Ликидью проявляло явное нетерпение. Отойдя на пару шагов, она обернулась, Глянула на него прищуренными желтыми глазами, и значение взгляда было удивительно понятным. Так, как если бы она говорила словами. Дичь ждала, а она была голодна. Она не сомневалась, что в этой охоте Трэвис обязательно поможет ей. Соревноваться с ней в ловкости и скорости он не мог, и тем не менее старался не отставать от нее, двигаясь по рыжей траве небольшими перебежками. Только теперь он окончательно потерял ощущение раздвоенности и понимал, что твердая почва под ногами, трава и кустарник, деревья, золотистая дымка на горизонте, закрывавшая долину. Все это было реальным и действительным, как и он сам. А значит, те призрачные сцены, которые то и дело всплывали у него перед глазами, представляли собой чистейшую галлюцинацию. Даже воздух, который он вдыхал, обладал странным запахом, а может даже и вкусом. Он не был уверен. Он знал, что гипносеанс способен произвести непредвиденные побочные эффекты. Но это... Трэвис неожиданно замер, смотря невидящим взглядом на колышущуюся траву, смыкавшуюся за койотами. Гипносеанс. Что это? У него в сознании невольно всплыли сразу несколько пейзажей, словно налагаясь один на другой. Он стиснул ладонями болевшие виски и потряс головой. Нет, это было реальностью. Земля, трава, долина, острый мучительный голод и дичь, ждущая в зарослях. Он заставил себя сконцентрироваться на настоящем, на той части мира, которую видел, осязал, ощущал. Он все шел и шел за неликидью, и трава постепенно становилась ниже. Но дымка не рассеивалась. Казалось, она висела, словно золотистый клубистый туман. И когда он проходил сквозь одно из таких облачков, ему показалось, будто он продвигается сквозь рой золотистых танцующих пылинок. Под прикрытием этой завесы Трэвис добрался до полосы кустарников. Припал к земле и бесшумно втянул воздух. Пахнуло теплым живым запахом, который он не признал. но в то же время с легкостью отожествил с живым существом. Он протиснулся под нижними ветвями, осторожно раздвинул руками жесткие листья. Над небольшим островком травы посреди кустарника туман не висел, и ему удалось разглядеть трех животных, которые паслись среди зарослей. Они были похожи на антилоп, но настолько разнились в формах тела, что он так и замер, словно пораженный. Тела их покрывали пучки длинной шерсти с неровными проплешинами между ними. Или это волосы. Создавалось такое впечатление, словно их кто-то ощипал, да и бросил. Невероятно длинные, гибкие шеи, двигающиеся по змеиному, увенчивались мощными широкими головами, похожими на жабьи. Прямо изо лба расходились два загнутых кверху острых рога. «Инопланетная жизнь». Трэвис моргнул и поднес руку к раскалывающейся от боли голове. Животных было трое. Двое покрупнее и с рогами, а третье поменьше, с пробивающейся розовой шишечкой на лбу. По всей видимости, это был детеныш. Но в размышления Трэвиса неожиданно вклинилась чужая мысль. Один из тех телепатических контактов, которые уже не раз предпринимали койоты. На ликидью совсем не интересовала странная форма этих загадочных инопланетных существ. Она хотела есть. И видела перед собой только теплое живое мясо. И недоуменно негодовала. Почему так медлит человек? Он кивнул ее мыслям и уже с практической точки зрения стал изучать животных. Главной защитой антилопы была скорость бега. Об этом говорили длинные стройные ноги травоядных. а у Трэвиса не было никакого оружия дальнего боя. Но в то же время он откуда-то смутно помнил, что антилопа – животное любопытное, и его можно приманить довольно близко. Однако, внимательно осмотрев грозные рога, Трэвис вдруг подумал, что эти животные могут и не спасаться от врагов бегством, а отважно атаковать хищника своим грозным оружием. Но ему пришлось отбросить осторожность в сторону – Койотов и его снедал мучительный голод. Он был охотником, а перед ним разгуливало живое мясо на копытах, каким бы странным и отвратительным на вид оно не казалось. И снова контакт. Нагилта находился уже на другом конце поляны. Трэвис подумал, что если эти существа обратятся в бегство, то наверняка обгонят койотов, не говоря уже о нем. Поэтому надо было срочно придумать какой-нибудь план. Он глянул в ту сторону, где пряталась на и оттуда моментально последовало мысленное одобрение. Он вздрогнул. Они явно были не животными, но ган, И ему следовало относиться к ним как ган и подчиниться их воле. Подгоняемый этими мыслями, Тревис цепким взглядом окинул поляну, прикидывая в уме, как сделать так, чтобы животные не смогли от них убежать. «Без оружия!» Проигрывая в скорости, они навряд ли поймают антилопу, если не придумают какую-нибудь ловушку. И снова он получил мысленное согласие, сопровождаемое странным чувством, что койоты верят в его ум и силу. И не стоит торопиться, надо все продумать и просчитать до мельчайших деталей. Телепатическая связь с койотами, с каждым новым контактом становилась все лучше и лучше. И для него это было странным, новым ощущением, как и весь этот мир. Невысокие кусты и согнувшиеся гибкие деревца с жесткими, росшими пучками листьями окружали полянку стеной, доходя до скалистой расселины, где клубился золотистый туман. Если бы и удалось направить антилоп в ту сторону... Тревис огляделся. Рука задела верхушку камня. Он расшатал его и вытянул из земли, осторожно взвесив на ладони. Камень был тяжел и удобен, первобытное оружие древнего человека. Тревис, нахмурившись, неуверенно шагнул к кустам. Эти Гаан легко проникают мыслями в его сознание, но сможет ли он сам передать им свои собственные мысли? С зажатым в руке камнем, прижавшись спиной к скале у самого выхода из расселены, Трэвис просто и понятно попытался мысленно изложить свой план в надежде, что Гаан его услышит. Он не знал, что реагирует на ситуацию точно так, как это прогнозировали ученые далеко за сотни парсек отсюда, и не догадывался, что в эти минуты превзошел все ожидания тренеров, которые вырастили и обучили этих койотов-мутантов. Сам он думал, что это единственный способ повиноваться желаниям двух духов, которых он считал более могучими, чем он сам. Он ясно и четко представил себе расселину, бегущих животных и роль, которую должны были сыграть Гаан, если только они захотят. Согласие. Эмоция одобрения была так ясна и ярка, словно кто-то произнес это над самым ухом. Человек расслабился и еще раз взвесил камень. Скорее всего, для броска у него будет только одно мгновение, и он должен быть готов. Отсюда кусты скрывали вид полянки. Но Трэвис словно собственными глазами видел, как койоты припадают брюхом к земле и ползут вперед, тяжело дыша и вывалив розовые языки. «Ага!» Голова Трэвиса вздернулась. «Началось!» Койоты погнали антилоп. Он напрягся и с силой стиснул камень. В ответ на тявканье койотов послышался странный, ни на что не похожий звук, который он не смог бы описать. Нечто среднее между кашлем и хрюканьем. И снова. Тяв, тяв, тяв. Жабья голова прорвалась сквозь кустарник, угрожающе выставив двойные рога, увешанные с корнем вырванной травой. Широко расставленные глаза, молочно белые, без зрачков, смотрели прямо на него. Но Тревис сомневался, что животное видит его, поскольку оно, набирая скорость, неслось к расселению. За ним бежал теленок, и звук, который раньше слышал человек, срывался с тонких плоских губ детеныша. Не сбавляя бега, антилопа качнула головой, жабье мордо припало к земле. и теперь острые длинные рога были направлены прямо на Трэвиса. Он оказался прав, предположив, что животное с таким мощным оружием способно атаковать. И теперь оно, не на шутку разъяренное, неслось прямо на него, намереваясь проткнуть его насквозь. Одним движением Трэвис швырнул камень и бросился в кусты. Обо что-то запнулся и полетел на землю. Он быстро вскочил, ожидая в любую секунду удара копытом или рогом. Однако разъяренное животное исчезло. Лишь слева от него трещали и колыхались кусты, в которых билось в последней агонии умирающее животное. Где-то в устье расселены мелькнул белый хвост. Теленок удрал. В кустах затихло. «Не затаился ли зверь?» Апач глянул сквозь кусты и только теперь обратил внимание... что отчаянное тявканье продолжается, не смолкая ни на секунду. Похоже, там шла битва. Словно в подтверждении его мыслей появилась вторая антилопа, которая пятилась, наклонив голову и выставив вперед рога, отступая под натиском двух койотов. Они то бросались на животное, то отступали, отпрыгивая назад, но убежать ему не давали, атакуя с двух сторон». Один из койотов поднял голову, взглянул вверх по склону и гавкнул. И тут же, как по команде, оба они снова бросились теснить животное, но на этот раз с одной стороны, оставив ему тропу для отступления. Зверь сделал выпад, от которого койоты легко уклонились, а потом с невероятной грациозностью развернулся и вихрем бросился в расселину. Койоты его больше не преследовали. Тревис вышел из кустов, и приблизился к тому месту, где рухнуло другое животное. Поведение койотов убедило его в том, что теперь никакой опасности нет, иначе они бы не позволили другой антилопе сбежать. Глядя на подрагивающее умирающее тело, Тревис подумал, что удар камнем оказался как нельзя более метким. Он ошеломил животное, и оно проломило себе череп на бегу, врезавшись в скалу. Слепая удача, или могущество Гаан, Он невольно подался назад, когда койоты приблизились и принялись обнюхивать добычу. Это была скорее их добыча, чем его. Убитое животное дало им не только пищу, но и, что более важно, оружие для Трэвиса. Ему удалось сравнительно легко выломать двойной рог из треснувшего черепа. Воспользовавшись камнем, Трэвис обработал рога. Теперь у него появился один короткий кинжал и длинная пика, которую он бы мог бы справиться с любым врагом. На ликидью игриво задела его хвостом, прошла к воде и принялась церемонно лакать. Потом уселась на задние лапы и принялась наблюдать, как Трэвис тщательно шлифует камнем рок. «Нож!» – сказал он ей. «Это будет мой нож!» А потом... Он окинул взглядом деревья вокруг. «Потом я сделаю лук. С луком мы будем лучше охотиться». Самка зевнула, полуприкрыв желтые глаза. От нее так и веяло умиротворением и сытостью. «Нож!» – повторил Тревис настойчиво. «Лук!» Ему требовалось оружие. Без него никак нельзя. Но почему? Он перестал шлифовать. Рука так и замерла, не закончив движение. Странно. Жабьеголовая антилопа атаковала его, но ведь он успел уклониться. К тому же не животное охотилось на него, а он. Так почему же его мучит этот страх? Он плеснул на разгоряченное лицо водой из родничка и потер шею. На лекидью перешла на травку, улеглась, подмяв мягкие стебли под себя, и положила голову на лапы. Тревис присел на корточки и, задумчиво глядя на переливы ручейка, попытался разобраться в собственных мыслях. Окружающая природа была чужда ему и совершенно не походила на то, что он знал. Но все это вокруг – неоспоримая реальность. Он помог убить эту антилопу, и в желудке переваривалось сырое мясо. Сломанный рог лежал рядом. Все это было осязаемо и реально. А значит, все остальные воспоминания, картины мира пустыни и саван, где он кочевал со своим племенем, ездил на лошадях и участвовал в набегах, были нереальными, или то место находилось слишком далеко от страны, где он теперь оказался. Однако между этими двумя мирами не чувствовалось никакой границы. В какой-то миг он возвращался из успешного набега против мексиканцев. Мексиканцев. Трэвис вдруг насторожился, как гончия, нащупав кончик ниточки, которая могла помочь распутать утомительный клубок загадок. Мексиканца, А он был апачем одним из народа орла. «Да нет же, нет!» Его опять прошиб холодный пот. «Нет, это не его прошлое. Его зовут Трэвисом Фоксом. Он из конца двадцатого столетия». а не кочевник конца XVIII века. Член группы А. Он участвует в научном проекте. Сначала пустыня Аризона, а теперь это. Миновало какое-то мгновение, и он перенесся из одного мира в другой. Апач огляделся с растущей тревогой. Погоди. Стояла кромешная тьма, когда пустыня кончилась. Он лежал в странном ящике. «Потом коридоры, лунный свет, чужой и далекий, ящик, коридор с гладкими стенами, в конце пути чуждый мир». На Ликидью приоткрыла глаза, подняла голову, пошевеливая ушами, и уставилась на осунувшееся лицо человека и затем нетерпеливо заскулила. Тревис подхватил с земли костяное оружие, поднялся и засунул его за кушак». На ликидье присела и, склонив голову, следила за ним. Человек двинулся обратно, отыскивая свой собственный след, а кайют потрусил за ним, звонко тявкнув, привлекая внимание самца. Трэвис даже не обратил на это внимания. Он был слишком озабочен своими мыслями. Солнце припекало. Летающие создания то и дело вспархивали совсем рядом. Один раз койот предупреждающе зарычал – и человеку пришлось свернуть стропы в сторону. Он бы, наверное, так и потерял обратную дорогу, если бы его не вывели койоты. «Кто вы?» Даже сорвалось у него однажды. Потом подумав, он решил, что лучше было бы спросить «Что вы?». Койоты не были животными, или, по крайней мере, в них присутствовало что-то неординарное. Часть его памяти, та часть, которая помнила пустыню, утверждала, будто это духи. Однако другая половина его существа была уверена... Тревис потряс головой, решив принять их за тех, кем они и были, верными союзниками в чуждом мире. День склонялся к закату, а Тревис все еще не достиг конца пути. Чувство необходимости гнало его по холмам и распадкам. Золотистый туман поднимался теперь над вершинами близких гор, и они не походили на горы его памяти. Серо-коричневые хребты, суровые, словно обугленные черепа, скалившие зубы в посмертной угрозе. Преодолевая усталость, Трэвис забрался на пригорок. Выше, на фоне неба, вырисовывались силуэты обоих койотов. Когда он достиг этого места, сначала один, а потом и второй койот задрали морды к небу, и разразились хныкающим воем – ритуал, составляющий часть их другой жизни. Апач посмотрел вниз и, похоже, отчасти нашел ответ на мучившую его загадку. Он узнал искореженную массу металла на склоне – звездолед. Холодный ком страха стиснул внутренности, и голова запрокинулась в небо. Из груди вырвался крик такой же безутешный и тоскливый, как и у сопровождавших его койотов.